Глава 19. Нейт. Ближайшие дни прошли без особых происшествий. Дей почти все время проводила с Эдженом, и его силовое поле перестало выглядеть как решето. Мальчишку было жаль, но я все чаще ловил себя на мысли, что мне не хватает Дей. За последние месяцы я привык, что мы постоянно вдвоем, и не собирался с кем-то ее делить. Эгоизм чистой воды, но я ничего не мог с собой поделать. Сам от этого злился, рычал, но понимал, насколько бессмысленно такое поведение. Эжен шел на поправку, вставал, хотя бы недолго ходил по комнате, но чаще садился у окна, складывал руки на подоконнике, опускал голову и смотрел на залитый светом двух солнц сад, окружавший особняк Эофейтер. Он мог так сидеть часами, вообще не шевелясь. Разговаривать так и не начал, терпел только нас с Дейей и Анну. Даже к целителю продолжал относиться настороженно. А вот от остальной прислуги шарахался, как от прокаженных. И Идея запретила его тревожить: Пройдет ли это? Сможет ли жен справиться? Я не знал. Сам едва выдержал рядом с Хайди, до сих пор только не понимал как. Иногда мне снилось, что я снова стал ее айтыре И в такие ночи я просыпался в холодном поту, поднимался, садился на кровати Идеи и долго сидел, восстанавливая дыхание. Липкий ужас сковывал тело, и я обещал себе, что этого никогда не случится. В тот день Дея была занята. К ней пришли преподаватели, и она усердно грызла гранит науки. Я с утра проехался по магазинам, да вдруг вспомнила, что мы пополнили ее гардероб, но никак не мой. Да Дои у Ежены не было самых необходимых вещей, поэтому я немного скупился. Тратить деньги, оставленные ее дедушкой, не хотелось, но о поисках работы я сейчас даже не думал, потому что боялся надолго оставлять Дои без присмотра. Хайди затаилась, не к добру. Я вернулся в начале двенадцатого, убедился, что Дои еще занимается, и отнес пакеты в свою комнату, а часть собирался отдать Эжену, когда в коридоре встретил Анну. Нейтон. Доброе утро, улыбнулась она. Что-то тебя сегодня не видно, мальчик мой. Доброе утро, Анна, ответил я. Проехался за покупками. Надо соответствовать высокому званию Айтерег Спажи Эофейтер. Анна рассмеялась. Да уж, надо, ответила она. Ты к жену? Да, ему тоже купил кое-что. А то он выглядит так, будто донашивает вещи старших братьев. Это хорошо. «Нейт, поговорил бы ты с ним. Не ест ничего, только пьет воду. Так можно не от магического истощения погибнуть, а от физического, поговорю, пообещал я прямо сейчас. А зачем терять время, раз уж все равно иду к нему? Анна права, с сыженом надо поговорить. Хотя беседа выйдет специфической. Я подумал и захватил с собой чистую тетрадь и ручку. Не хочет говорить, пусть пишет постучал в двери. ответ, естественно, не дождался и вошел в комнату. Эжен, как всегда сидел у окна. По другую сторону стекла прыгала яркая синица, будто дразнила его. Привет, сказал я, опуская пакеты в кресло. Да я попросил немного пополнить твой гардероб, так что я проехался по магазинам. Извини, ориентировался на свой вкус и не знаю, угадал ли с размером. Эжен не обернулся, продолжая наблюдать за птицей. Я придвинул стул, положил рядом с ним тетрадь и ручку. Тот посмотрел на меня внимательно и отвернулся. "Бойкот", спросил я. "Тишина. Слушай, я знаю, ты не хочешь никого видеть. Чувствуешь себя отвратительно и настроение такое же. Но так не может дальше продолжаться". Эжен все таки развернулся ко мне и смотрел пристально, будто хотел прожечь дыру. У него изменился взгляд, стал тяжелым, колким, и вообще едва узнавал своего бывшего студента. Несмотря на то, что стараниями Анны он приобрел более-менее достойный вид, она подровняла длину прядей, нашла вещи из старых запасов. Эжен так и не был похож на себя прежнего. Он вздохнул, придвинул тетрадь и что-то медленно вывел. Сразу стало заметно поджившая травма руки. Он неправильно держал ручку, будто с трудом сжимая пальцы дописал и придвинул тетрадь. Почерк тоже изменился, стал корявым. Я жалею. Всего два слова. О чем ты? Я сразу не понял. Эжен снова вздохнул и вывел еще несколько слов. Получилось: я жалею о том, что не согласился. Что ж, теперь понятно. Он имел в виду предложение, которое я ему сделал в лазарете колледжа: выпить яд, уснуть навсегда. "Поздно", ответил ему. "И хорошо, что не согласился". Бледные губы Эжены искривила недобрая усмешка. "Ты уверен?" "Да", ответил я. Тогда мне казалось, что я справлюсь с этой ношей. Только изначально это была ошибка. И ты сейчас свободен от Кэти» жив и скоро будешь здоров, если перестанешь расстраивать Анну и начнешь нормально питаться. Говоришь, как моя мамочка, фыркнул Эжен. Не имею чести быть с ней знакомым. А если серьезно, мне жаль, что все так вышло. Я понимаю, как тебе нелегко, но надо идти дальше. Давай на этом закончим бессмысленный разговор, вывел Эжен. Для меня все кончено, что бы ты ни говорил глупости. Да неужели? Послушай, я семь лет была Итерэ Хайди и прекрасно знаю, на что способны Ильтере. Но я перед тобой. Ты сильнее. Дело не в этом. В этом ты не сдался, я да. Я не знал, что ещё ему сказать. Этот разговор действительно напоминал хождение по кругу. Тогда почему ты ещё жив? Спросил его потому что я трус. Умирать очень страшно, Нейт. Только иногда жить еще страшнее. Как же он прав. Я признавал его правоту. Если бы не дед, был бы я сейчас жив. Потому что выгорел изнутри, думал, ничего уже не осталось. Но вот, живу. Рано сдаваться, сказал я ей жену. Дай себе шанс. Мы должны защитить Дейю, потому что Хайди не угомонится. На Надэе уже было одно покушение в колледже. Я еле успел. Готов поспорить, оно не последнее. Эжен насторожился. Каждому из нас нужна причина, чтобы утром просыпаться и подниматься с постели. И Идея могла стать такой причиной для Эжена. Он относился к ней как к сестре, и если ради кого-то он может продержаться, то только ради нее. Эжен взъерошил волосы, падавшие на глаза, снова придвинул тетрадь. "Хайди, очень интересует сила Дэи», — вывел он. "Они с Кэти пытались узнать у меня, какие именно тренировки вы проводили в парке. Я не сказал, но подозрения уже есть. Сам понимаешь, они не успокоятся". Значит, и Хайди здесь приложила руку, да чтобы она провалилась в форову бездну. Ты мне поможешь? спросил я. Эжен кивнул. Тогда хватит валять дурака. Не отказывайся от пищи, иначе мало от тебя будет толку. Договорились. Он закатил глаза, показывая все, что думает о моих словах, но все таки кивнул. Вот и хорошо. А сейчас займись одеждой. Выглядишь ужасно, честное слово. И я вышел из комнаты, оставив Эжена наедине с пакетами. Мне было до удури его жаль, но я знал, Жалость бывает оскорбительна, а этот бедный мальчик из той же породы, что я сам, и ее не потерпит. Да уж, Хайди и в одиночку чудовище, а вместе с Кэти, видимо, превзошла себя. "Нейт", раздался звонкий голос Дей. "Ты уже вернулся?" "Да", откликнулся я, ускоряя шаг, и возле лестницы перехватил свою Ильтере. Купил все самое необходимое, уже нёс и жену. Как он там общается с синицами, хмыкнул я. Как твои занятия? Интересно, ответила Дия. Даже очень, но, знаешь, вот только договорить она не успела, потому что раздался звонок в дверь. Кого это принесло? Сразу насторожился я, отвык ждать чего-то хорошего. А когда услышал голос внизу, так и вовсе захотел сбежать, потому что прекрасно его узнал. Да, передайте госпоже Элфейтер, Что ее просит о встрече Ариет Эо Тайрон, говорила моя сестрица. Если что, ты меня не видела и не знаешь, шепнул Дэи. Шутишь? Она уставилась на меня. Твоя сестра видела нас вместе. Конечно, шучу, только видеть ее не желаю. Нейт. Ладно. Я наступил на горло поднимающемуся гневу. «Идем». Мы прошли в гостиную. Слугу встретили на полпути. Он доложил, что у нас гости, и Дэя попросила подать чай. Арет сидела на диванчике, чинно сложив руки на коленях, будто школьница. На ней было темно голубое платье и белые ботиночки, и вся она казалась до безобразия кукольной. Добрый день, сестра Мила улыбнулась при виде нас, и ямочки заиграли на щеках. Простите за столь неожиданный визит. Добрый день, ответила Дия. Признаюсь, он действительно неожиданный. Мне стоило большого труда узнать ваше имя, госпожа Эо Фейтер, иначе я приехала бы раньше, Ари говорила спокойно, размеренно, будто явилась со светским визитом, хотя и она, и я знали, что это не так. Признаюсь, я не ожидала столкнуться с братом Мы не виделись много лет, и я хотела с ним поговорить, если вы не против. Да я покосилась на меня. Простите, ответила она, уловив мой взгляд. Но я не вижу причины, по которой вы не можете говорить с моим Айтере при мне. Умница, девочка. Я не хотел оставаться с Ариатной ведине, и уж тем более вести задушевные беседы. Вот только выгонять ее да тоже не станет. Ладно, будем вести светский разговор, и я постараюсь не высказать арет все, что думаю о ее визите. Что ж, хорошо, поморщилась сестра. Но дела семейные. Семьи у меня нет уже много лет, перебил я ее, — Поэтому говори или уходи. Взгляд Арет стал грустным, будто спала какая-то пелена. Я не ожидала встретить тебя, Нейт, сказала она, демонстративно не глядя на Дэю. «Все это время я пыталась узнать, где ты и что с тобой, но у меня не вышло. Да, я такой неуловимый. И, если честно, с первых же слов надоело чувствовать ложь. Родители отказывались говорить о твоей силе, Ари будто не слышала меня. Сначала отвечали, что ты продолжаешь обучение. Но все сроки вышли, а ты не вернулся. Тогда я начала искать сама, так тщательно, что не заметила меня, когда мы на улице столкнулись нос к носу и прошла мимо со своим кавалером. Когда в глазах Ари было искреннее непонимание. Года четыре назад. Сейчас ты меня узнала, а тогда хочешь сказать нет? «Боги! нет, если бы я тебя узнала, то что? Разговор тяготил все больше. Что Ари поздоровалась бы для начала? Послушай, не хочу. Я смотрел на сестру, видел, как она растеряна и понимал, что все слова давно уже бессмыслены. Они были нужны восемнадцатилетнему мальчишке, которому мир рухнул на голову, но мне нынешнему нет. Нейт, я действительно тебя искала. А вот Ари не желала понимать и слушать. Можешь не верить, но это правда. Да, Стефан был против моих поисков, но Стефан мне не указ. В братце я не сомневался. Да, Стэв стал литере до мозга костей. И когда он получил силу, между нами будто прошла трещина. Мы уже тогда оказались по разные стороны, несмотря на то, что мне до появления силы Ай оставалось два года. Ты, как был непробиваемым маслом, так и мы остался, воскликнула сестра. Вы со Стефом очень похожи на самом деле. И он никого не слушает, и ты. Я не обязан, потому что больше не являюсь частью вашей семьи Ари. Понял это, когда родители бросали трубку, лишь бы не разговаривать со мной, а отец сказал, что у него нет сына. Хватит. Сейчас не время и ни место поздно разбираться, почему так произошло. Поздно делать вид, что тебе не все равно. Пожалуйста, уходи, или я лично выставлю тебя за дверь. Баран безмозглый, сестра вскочила с кресла. Ты хоть кого-то слышишь, кроме себя самого? В чем я виновата? Я тебя не прогоняла, не отталкивала. Я думала из двух моих братьев хоть один не стал чужим человеком, и ошиблась. Считаешь, мне легко? поживи под одной крышей с тремя илтере, когда у тебя вообще никакой силы нет и не будет, Надоело. И Ари помчалась к выходу. Я ее не останавливал. Зачем? Она выплеснула свою обиду. Может, ей станет легче, а мне не станет. Да и не обижался я. Просто вычеркнул из памяти тот факт, что у меня есть семья. Ты зря так с ней разговаривал, вмешалась Дея. Ну почему не смолчала? я разговаривал, как считал нужным. Это дело семейное, ответил я и тоже хотел уйти, но разведы да я пустит. Нейт, твоя сестра действительно хотела тебя видеть. Она схватила меня за руки, удерживая. Может, стоило ее выслушать? Она не просто так приходила, это ведь ясно. И что теперь? Предлагаешь мне вытереть ей нос, усадить на диванчик и выслушать, кто обидел мою сестренку?» Прости, эти времена прошли. Да и она в этом не нуждается. А я так и подавно. "Нейт, не вмешивайся", выпалил я ей в лицо и бросился к лестнице. Поднялся на второй этаж, почти бегом добрался до своей комнаты и запер дверь. Никого не хотелось видеть. Но появление Ари будто всколыхнуло где-то в глубине души давно похороненные воспоминания, и хотелось рвать на себе волосы, выть раненым зверем, потому что было больно. Как бы я ни лгал и себе, и Деи, было меня будто раз за разом погружали в форову бездну. Нейт раздался стук в дверь. "Нейтон, я чувствую, что тебе плохо, открой, пожалуйста". Да, магия не любила эмоций, и внутри начинал разгораться пожар, от которого я, честно говоря, отвык, но с ним можно жить несколько дней, так что открывать не собирался. Нейт Не сдавалась Дя. Не злись. Я все равно не уйду. Сяду и буду сидеть под дверью, пока ты не успокоишься. Сиди, рявкнул я. Дел, как говорится, хозяйское. Ладно. Послышался шелест юбки. Она что, серьёзно? Вот неугомонная девчонка. Я вздохнул, поражаясь пустоголовости некоторых ильтере, и открыл дверь. Дя, как и обещала, сидела на полу напротив двери. Я подошел и рывком поставил ее на ноги. «Ведешь себя как ребенок», — заявил ей. "Зато ты взрослый", ответила она, входя следом в комнату. А ее сила уже окутывала, охлаждая резерв. "Не понимаю, чего ты добиваешься?" Злость переполняла меня. Казалось, еще немного и от нее некуда станет деваться. Когда я успел разучиться держать себя в руках. "Это все Ари. Если бы не она, Да я сделала шаг, я обняла меня, провела ладошкой по спине, успокаивая. Прижалась так крепко, что стало тяжело дышать. Прости. Я склонился к ней. Ты тут точно ни при чем». Ничего. Да я грустно улыбнулась. Я понимаю. Мне бы тоже было больно, если бы и, допустим, мои родители были живы и просто забыли обо мне. Но ты уже это пережил. А Ари не желала зла. Мне кажется, она действительно скучает. Или же есть то, что ее гнетет, и ей не с кем этим поделиться. Меня это не касается. Да вздохнула, а я почувствовал себя виноватым и стало тошно. Уж кто, кто, а да не сделала мне ничего плохого. Наоборот, терпит уже столько времени. Не знаю, что мной руководило, когда я наклонился и поцеловал ее. Она сначала вздрогнула, замерла удивленно, а затем обвела мою шею руками и ответила на поцелуй. Наверное, это тоже была магия, потому что все тревоги остались далеко, потеряли свою значимость. Осталась только эта хрупкая девочка, которая пыталась спасти меня из той бездны отчаяния, в которой я оказался. И у нее получалось, потому что рядом с ней мне снова хотелось жить.